Эпилог. Осенью 1995 года, получив очередной отпуск, я улетал с законной женой Ингрид в Берлин, оставив квартиру в Куинсе на попечение мамы. Вылет задерживался. Мы бесцельно шатались по зданию аэропорта, навещая то бар, то ресторан. Но вот, наконец, объявили посадку, и мы прошли в самолет. Со взлетом, тем не менее, пилоты не спешили. Стюардессы, разнося лимонад, объясняли публике, что на терминале возникли некоторые технические затруднения. Однако вот-вот и мы тронемся через океан в Европу. Тем временем в проходе появились полицейские, в чьем плотном сопровождении, выставив впереди себя закоманные в наручники кисти рук, на воздушное судно проследовал молодой человек с продувной физиономией, курчавыми взлохмаченными волосами – и в очках одно стекло в которых было треснуто. Одного взгляда на человека мне было достаточно, чтобы признать в нем бывшего российского соотечественника. Полицейские усадили его на свободное место с края прохода, неподалеку от меня. — Снимайте браслеты, волки смрадные! — услышал я родную речь. Полицейские расстегнули наручники и удалились, предоставив пленнику относительную свободу. Вскоре загудели, прогреваясь движки. Боинг готовился к взлету. — Эх, выпить бы! — мечтательно и горько изрекся соотечественник, оглядывая, крутя головой потолок воздушного судна. Затем обратился ко мне на ломаном английском. — Мистер, прошу прощения, здесь пиво дают? — У меня есть виски, браток, — отозвался по-русски я. — Налить? — Какие вопросы, кореш? Я вытащил из портфеля бутылку, уловив напряженный взор Ингрид. — Ты чего? — спросил я ее. — Ничего. Твоя компания сразу видно. Родственная душа. — Да ну тебе, зануда! — я попросил у стакана. «И за что тебя, если не секрет?» — спросил соотечественника не без сочувствия. «Производство фальшивых бабок!» — охотно поделился курчавый человек. «Кстати, Федя...» — «Кстати, Толя...» — представился я. «А почему депортируют в Германию?» «А там и есть производство!» — поведал он. «Здесь так распространение, на чем мы сгорели. А срок будем мотать в Европе. Такие дела!» — Кислые дела, — заметил я, поднимая стаканчик. — Мерзопа коснейшие, — с тоской подтвердил Федя. — Тем более у меня тут, в Штатах, полтинник нормальных бабок под камнем зарыт. Шум двигателей внезапно оборвался. В динамике прозвучал голос пилота. — Мы очень сожалеем. Взлет отложен на час. Поломка компьютера на терминале. Просим покинуть самолет и пройти в зал ожидания. Публика, недовольно ворча, начала подниматься с мест. Федя, судорожно глотнув виски, на мгновение замер, подобравшись. После, встав с кресла, пригнулся и, бегая по сторонам настороженными глазками, спешно начал пробираться к выходу, прячась за спинами пассажиров. Мы вновь очутились в здании аэропорта. Я смотрелся, ища глазами соотечественника, и увидел его. Федя стоял, озираясь потеряно и счастливо на фоне пестро снующей толпы. Узрев меня, он поднял руку, победно воздев в воздух сжатый кулак, и озарился восторженной улыбкой. Толпа сомкнулась, укрыв его в своем многолюдном мельтешении, и тут за рукав меня дернула Ингрид, с ехицей заметив. «И где же ваши принципы, господин полицейский?» «Вы только что дали уйти из рук правосудия опасному преступнику». «Да таких опасных! Пол России!» — отозвался я. «И потом, есть определенные правила, определенные игры, нарушать которые — грех». «Да потому что ты сам такой!» — отмахнулась она. «Как ты говорил, ворон ворону глаз не клюет, так кажется?» «Это мудрость великого русского народа», — ответил я основанная, вероятно, на долгих и пристальных орнитологических наблюдениях. На второй день своего пребывания в Берлине, после скучнейших визитов к благочестивым родителям Ингрид и ритуальных приемов в окружении ее друзей, я, отлучившись из дома, поехал по известному мне адресу в западную часть города, где, руководствуясь информацией из голубенькой дискеты, завещенной Олегом, Достал из тайника, устроенного в старинной кладке речного моста, коробочку с двумя сейфовыми ключами. Через полчаса я уже стоял в хранилище банка, изымая из депозитной ячейки небольшой, но увесистый портфельчик. Открыв портфельчик, я увидел плотные пачки денежных купюр Олегова наследство. Нужно ли мне было оно? «Ну да, деньги — полезная штука, смазочный материал для острых углов бытия. Эти углы очень часто мне удавалось проскакивать без царапин и ран, будучи бездомным и нищим, и, может, поэтому не испытывал я никакой особенной радости от пачек столь обожаемой многими твердой валютной массы, уповая вовсе не на них, а на себя и высшие силы, покуда благосклонные ко мне». Тем более, каким-то вторым сознанием я грустно и тяжко постигал, что эти деньги и кажущаяся сегодняшняя безмятежность моего бытия наверняка ненадолго, и предчувствие перемен в судьбе остро тревожило меня своей обязательной неотвратимостью. От чего же возникло это соднящее предчувствие?» Я не знал ответа. Может быть, весь мир, катящийся к своему величайшему потрясению, в котором я от чего-то не сомневался, был тому виной и причиной, и будущее виделось мне грозным и темным, а нынешнее — кратким счастливым привалом для солдата. И не более того. Из банка я направился в Карлсхорст, просто так, на могилы моей памяти». К тому же в настоящее время, по идее, я был бы должен демобилизовываться из конвойных войск в некую, навсегда несостоявшуюся для меня российскую действительность. Здание, где находился склад Изи и квартира незабвенного армейского сантехника Валеры, давно реконструировались, в них жили какие-то люди». И, бродя по местам своей боевой славы, под знакомыми окнами, я горько воскрешал былое в своих воспоминаниях об ушедшем времени, едко как слезоточивый газ, бередивших душу. А потом пошел по брусчатке, истоптанной сапогами армии бывшей страны Советов. Очередного павшего Вавилона, в метро, к остановке такси, глядя на мокрые крыши машин и паруса зонтов, облепленные желтыми листьями осени. Холодный ветер гудел над Берлином. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос» ВОЗ. Май 2018 года. Звукорежиссер Юрий Лиханов Читал Юрий Лиханов